Эпилог Мелкий моросящий дождь – одно из самых противных явлений природы. Ненавязчиво пахло криозотом, тянуло дымом от тепловоза, притащившего состав на третий путь Казанского вокзала. Юлия стояла на перроне и завидовала проводникам, находившимся под крышей. Ее счастливый 13-й вагон оказался предоставлен всем ветрам, последний из головы поезда. В этот раз мало кто собирался ехать на юг. Бархатный сезон закончился, как и время отпусков. Из всего вагона... 20 мест куплено, 17 уже занято. В памяти всплыли события трехлетней давности. Когда она вернулась домой из Ставропольского края, ее собирались выгнать с работы. И именно тогда они решили ежегодно встречаться, чтобы отметить день своего второго рождения. Уже через год у каждого в жизни произошли кардинальные изменения. Белоцерковьец рассказал, как ни с того, ни с всего, Он решил вернуться обратно в машинисты. «Ай, все равно я плохой режиссер», — сказал он. «А вот машинист я хороший». Мишастик предложил Юлии записать совместно песню, сказал что и музыка, и стихи уже готовы. Юлия, шутя, согласилась. Через несколько недель Мишастик позвонил и пригласил в студию. Еще большее удивление проводница испытала, когда ее голос зазвучал на всех радиостанциях. «Ничего не бойся» стало не просто хитом. Она покорила сердца большинства соотечественников. Эдуард Эдуардович тогда сообщил, что во все командировки стал ездить исключительно в поездах. Операция по удалению доброкачественной опухоли с подбородка прошла успешно. Остался лишь шрам, который инженеру даже шел. А еще он бросил пить. Еще через год, на очередной встрече, Эдуард Эдуардович сиял словно новая монета. Чуть не прыгал от радости. Выглядел на порядок лучше, будто 10 лет скинул. Мешастик с Белоцерковцем его вовсе не узнали. Только Юлия догадалась, кто садится за столик на место Эдуарда Эдуардовича. «Я с дочерью помирился», — вместо «привет», — сказал инженер. В его глазах стояли слезы счастья, а лицо расплылось от улыбки. «Помирился», — полушепотом повторил он. Вторая встреча прошла довольно холодно. События двухгодичной давности подзабылись. Жизнь закрутила. У Мишастика родился второй сын. Группа вышла на мировую сцену и требовала максимальной отдачи. Бесконечные гастроли, турне, записи. Белоцерковец получил должность начальника станции в ближнем Подмосковье. Рассказал, как пытался найти хоть намек на депо, где они побывали. В компетентных службах ему ответили, что если будет приставать с такими идиотскими вопросами, его отправят к психиатру, ведь депо таких размеров по определению существовать не может. Юлия не могла ничем похвастать. Она так и не нашла в себе силы сходить сдать анализы. Ведь положительный результат разрушит всю жизнь. Тогда как отрицательный ничего нового не принесет. На отрицательный результат Юлия даже не рассчитывала. Чудес не бывает. На встрече она хотела нафантазировать, что нашла парня, который также болен спидом, что они вместе живут и внешне ничем не отличаются от обычной семьи, и только изнутри видно, насколько страшна их жизнь. Они боятся строить планы даже на следующий день. Она уже открыла рот, но вовремя остановилась. Посчитала, что, во-первых, сытый голодного не поймет, а, во-вторых, врать плохо. На последнюю встречу два месяца назад Эдуард Эдуардович не пришел. Мишастик рассказал, что собирается уходить из группы и заняться продюсированием. Белоцерковец собрался вернуться в киноиндустрию. Юлия в тот день осознала, насколько пуста и бесцельна ее жизнь. Работа, дом, кухня, магазин, развлечения не радовали, сладости не казались сладкими. А жизнь... жизнь превратилась в одно сплошное ожидание. Ожидание смерти скорой и неминуемой. Иногда, особенно по ночам, когда не спалось, она размышляла, каким станет мир после ее смерти. Смерть превратилась в навязчивую идею. Каждую минуту проводница думала, что следующей секунды может не случиться. Она постоянно ждала смерти и постоянно боялась ее. О чем может рассказать человек, живущий смертью? Напоследок они немного погадали, почему не пришел инженер. После разошлись. Через три дня жена Эдуарда Эдуардовича сообщила, что супруг умер от инфаркта накануне встречи. Юлия вгляделась в пассажира, направлявшегося к ее вагону. Поначалу он показался ей знакомым, но когда он подошел поближе, поняла, что обозналась. Пассажир показал документы, прошмыгнул внутрь. Перед входом в вокзал толпилось множество народа, но на перроне, где стоял поезд Москва-Ростов, Остались лишь проводники. Юлия отвернулась от вокзала, намереваясь пройтись метров пять, размять ноги. К ее вагону подъезжала электричка. Первая мысль – что-то напутали, и электричка пошла не по тем путям. Но чем ближе подъезжал пригородный электропоезд, тем отчетливее проводница видела что ничего не напутали. Электричка остановилась в 15 метрах от вагона Юлии. Лишь одно мгновение электропоезд находился в покое, но этого мгновения проводницы хватило, чтобы рассмотреть, кто находился в кабине. ЭР-12-6001 ER тронулась, «Быстро набирая ход и удаляясь!» Юлия потерла кулаками глаза и вновь посмотрела на электричку. Теперь в кабине она видела лишь силуэт поэтесы. «Не может быть!» Прошептала проводница. «Когда удаляющаяся электричка проехала сквозь приближавшуюся по тем же путям ЧМЭЗ, Юлия поняла, что, по сути, находится с Яной в одном положении. Яна так и не выбралась из поездов. А Юлия боится положительного результата на ВИЧ. Они обе застряли в собственном страхе.